глава двадцать первая вот что за человек в сердцах воскликнул я убедившись что валерки нигде поблизости нет положение усугублялось тем что ни у кого из нас нет мобильника так бы позвонить брату наорать на него и сказать чтобы несся сюда бегом и в припрыжку увы только разделяться оставив кого нибудь одного здесь чтобы караулил и организовать поиски «Илюха, постой здесь. Ходить ему тяжело, поэтому выбор очевиден. А мы, парни, пойдем в разные стороны. Далеко он вряд ли ушел, так что...» «Вон он!» — показал рукой Дюс, и у меня аж от сердца отлегло. Валерка, на лице которого смешались радость и виноватый вид, переходил дорогу и направлялся к нам. «Вот ведь человек-проблема!» «Братан, ну вот какого художника?» — выругался я. «Где нам тебя искать надо было?» Куда ты ушел, а главное, нахрена? «Вадюх, ты чего? Кузан улыбался. Я это поссать отходил. Твою ж дивизию, Валера, а сказать нам ты не мог. Парни заржали, и мне тоже не удалось сдержаться. Первый стресс прошел, я испытывал грандиозное облегчение от того, что кузан хоть сейчас ничего не натворил. Надо же! Мы тут на уши встали, а он Виншли захотел отлить. Стревно было. Валерка пожал плечами. «Думал, сейчас отойду в кустике, а тут все видно. Пришлось по два отню идти. Там меня бабка какая-то обмотила, потом мужик погнался. Я ель штаны успел застегнуть». Дюз захохотал так, что брат даже сбился. Посмотрел обиженно на моего друга, буквально сгибавшегося пополам. Потом и сам начал смеяться. Напряжение окончательно спало, но я еще раз попросил парней быть посерьезней. Все же у нас с собой деньги, а еще дело не сделано, и девчонок своих мы с Дюсом, похоже, не успеваем встретить. «Пацаны, мы с вами идем к успеху», — сказал я. «Относиться к этому нужно серьезно. Понимаю, что всем хочется расслабиться, но сперва решаем задачи, потом все остальное. Как говорится, делу время, потехе час. Давайте обратно в магазин». Народу там стало как будто бы больше, и когда мы еле-еле пробились к прилавку, сразу стала понятна причина. Продавцы упоенно рубились в танчике, сопровождая свои действия азартными выкриками. же всех возрастов и обоих полов разделилась на две команды, каждая из которых болела за своего танкиста. «Олег — Олег! Я вспомнил, как зовут Лохматова, и позвал его. — Ой! От неожиданности тут отвлекся и пропустил выстрел соперника, потеряв свой скоростной колесный танк. «Да блин, Ярик!» «О!» — новострелуши Валерка. «Пацана в честь года, что ли, назвали?» «Наоборот», — улыбнулся я, и Дюс с Илюхой захихикали. Саня просто фыркнул. «Мы созвонились с хозяином». Олег теперь говорил, глядя только на экран. «Он на другой точке». Просил подождать, пока найдет, на кого ее оставить. Через часик или полтора максимум будет здесь. Многовато, я посмотрел на часы. Он еще сказал, чтобы вы точно его дождались, добавил второй продавец. Ярослав. Обещал скидки. Хорошо, кивнул я. Пойдем, парни. Куда двинем? Спросил повеселевший Саня, из которого окончательно выветрился алкоголь. Мы как раз вышли на улицу, где стало заметно свежее. Ветер гнал с севера тяжелые тучи, в воздухе метались скрипящие чайки, прилетевшие с Волги. «Быть дождем!» «Нужно какой-нибудь таксофон найти», — сказал я. «Мы же с Дюсом Нику с Лизой после работы встречаем. До последнего надеялся, что успеем обернуться, но теперь точно нет. И Тони с его малолетками я бы их не доверил. Маньяк пускай дальше пасут, а вот здесь...» «Что предлагаешь?» Тут же включился и сам Дюс. А ведь он, видно, волнуется. До этого не подумал, сейчас же прям нервничает. Хочу позвонить Маше, чтобы она нас подстраховала. Не будет же маньяк на человека в прокурорском кителе нападать. А может, а... Дюс почесал лоб. Макароны попросим с Матвейчиком. По улице Свобода сновали машины. Легковушки, грузовики, автобусы и троллейбусы. Большой город жил своей жизнью и почему-то казался безопаснее нашего Новокаменска, где за последние пару дней прогремело сразу несколько бандитских разборок. А светленьких девушек подстерегает маньяк-убийца. «Естественно, и в Ярославле есть свои бандюки, вот только мы сейчас видим совсем другую картину». От такого контраста становилось еще тревожнее. «Давай оставим их как резервный вариант», — я ответил Дюсу сначала нужно связаться с машей может не знаю она их на служебной машине встретит помнишь после танцев она хотела нику с водителем домой отправить то же дело согласился дюс тогда нам переговорный пункт нужен извините пожалуйста я обратился к проходившей мимо пожилой женщине с сумками подскажите где поблизости можно по межгороду позвонить да тут рядышком она настороженно посмотрела на нашу компанию встав так чтобы видеть сразу всех. И на Свободы в конце улицы, и на Угличской почта, на Толбухина, все тут недалеко. Спасибо. С улыбкой поблагодарил я, и женщина ускорила шаг. Помню, еще в начале двухтысячных во многих почтовых отделениях были переговорные пункты. Это потом в них отпала необходимость. А в те времена звонить родственникам и друзьям в другие города можно было только так. Ну, или с домашнего телефона, у кого он был. Разумеется, не бесплатно. «Пойдем в конец улицы», — решил я. «А там посмотрим, если уж тут все близко». «Вадик», — позвал Илюха, — «тут такое дело. Если у нас время есть, можно я пока к Артему заскочу? А то такое дело я в Ярике и не увиделись. Может, возьму у него журналов или просто поспрашиваю насчет новых игр. Он плохого не посоветует». «Звучит разумно», — кивнул я. «Тем более, что в Ярике точно с этим дела обстоят лучше, чем у нас. Хорошо, Илюха, тогда мчи к нему. И ждем тебя через час, максимум через полтора». Наш компьютерный мозг обрадовался. Даже, по-моему, слишком. Пожалуй, отправлю с ним Саню на всякий случай. А мы уже с Валеркой и Дюсом тут разберемся. Вот только памятая внезапную пропажу кузена... «Илюх, а телефон у этого твоего Артема есть?» спросил я. «Есть», кивнул тот. «Только мы созванивались пару раз. Дорого слишком. Но ты номер помнишь?» «Ага. Так, погоди. Да, вот, записывай». Я достал блокнот с ручкой и набросал цифры. «Если что, наберем этому Артему. В том же магазине, к примеру. Попросим аппаратом воспользоваться. Тут ведь уже не межгород». Довольный Илюха в сопровождении Сани отправился на остановку троллейбуса а мы двинулись пешком, разглядывая окрестности. Ну вот, а опасались, что не погуляем. Ярославль начала 90-х походил на любой другой постсоветский областной центр, вроде Твери, Вологды или Смоленска. Те же облезлые дома, затянутые рекламными транспарантами, вывески и плакаты на фонарных столбах. Растяжки через дорогу с громкими призывами «покупать и тратить». Многочисленные коммерческие магазинчики, валютные обменники, рядом с которыми терлись мутные типы, скупавшие доллары и немецкие марки. Евро войдет в обращение только 1 января 99 сменив ЭКЮ, которое у нас в России не ходит и спросом не пользуется. Автопарк, снующий по улицам, в большинстве своем отечественный, даже больше позднесоветский. Вазовские шестерки, восьмерки, девятки – ревущие прогоревшими резонаторами старые «Волги», «Москвичи», модели 2140 и самые новые, 41 -е. Боже мой, да тут еще запорожцы бегают, грохоча своими двигателями, расположенными сзади. Иномарок почти нет, и они сразу заметны. Это роскошные по тем временам 80-е «Ауди», «БМВ», «Мерсы» и Volvo. Иногда попадались и Эскорт», но это скорее редкость. А люди тоже, как и везде, на контрасте. У кого золотая цепь толщиной с якорную, а у кого-то латаные-перелатанные брюки с облезлым ремнем. В переговорном пункте, который мы нашли довольно легко, оказалось свободно. Правда, выяснился нюанс. Рабочего номера Маши я не помнил. Вернее, даже не знал. Это ведь она сама мне звонила. Поэтому пришлось для начала набрать поликлинику, где работала бабушка-сестер Терешенко и уточнить номер у нее. А еще потребовалось успокоить пожилую женщину, сказав, что все в порядке, просто нужно прояснить пару вопросов. И вообще, я сейчас в Ярославле, знаете ли, говорить не очень удобно. Тетки в отделении сначала бурчали в мой адрес, когда я звонил по разным номерам. Но потом потеплели. Я ж деньги платил, а еще угостил их шоколадкой, которую ему прикупили по дороге в одном из коммерческих магазинов. «Терешенко, слушаю». Наконец-то раздался в трубке знакомый голос. «Мария, здравствуйте!» Я сразу перешел к официальному тону. «Это Вадим Каменев». «Ах, да, здравствуй, Вадим. Что случилось?» «Ничего, и надеюсь, что не случится. Мария, я вас хочу попросить встретить сегодня с работы Нику и еще нашу подругу Лизу. Я по делам в Ярославле вернуться в город попросту не успею». Маша замолчала, о чем-то задумавшись. А на фоне были слышны мужские голоса. О чем они говорили, было непонятно, вот только интонации звучали встревоженно. «Вадим!» Сестра Ники словно очнулась. «Вот задал ты мне задачку. Боюсь, что я просто не знаю, во сколько освобожусь. Ночью убили еще одну девушку». По телу побежала обжигающая волна. Новая жертва маньяка, который словно с цепи сорвался. «Теперь это не совпадение». «Его действия отличаются от той реальности, что я помню по прошлой жизни». «Но неужели Маша не найдет времени на собственную сестру? Странно это?» «Оксана Демишова. тем временем продолжала Маша. «Блондинка, жила, представляешь, в нашем районе. Надеюсь, это зацепка, но пока, пока что у нас нет ничего нового». «Блин, что же с Никой делать?» «У нас сейчас такой завал, я и водителя не смогу отпустить. Бабушке, что ли, позвонить?» «Не надо волновать бабушку», — решительно сказал я. «И родителей тоже не пугайте, я попрошу друзей». «Спасибо, Вадим». Маша выдохнула. «Ладно, прости, мне пора бежать. Пока». Она первой повесила трубку, а у Дюса, который стоял рядом со мной в переговорной кабинке, вытянулось лицо. «Давай звонить Макарону с Матвейчиком. Я посмотрел на него. Как ты и предлагал. Надеюсь, они не заняты. Матвейчик — это тот самый Максим Матвеев, который крутит баранку фуры и вскоре погибнет во время нападения дорожных бандитов. А Макарон — это Коля Макаров, с которым мы тоже перестанем плотно общаться. С ним, насколько я помню, все будет в порядке. Он останется в Новокаменске, выбрав работу продавцом-консультантом в отделе бытовой техники. «Не вопрос, Камень!» Заверил меня Макс, когда я озвучил проблему и нашу просьбу. «Встречу, естественно. Слыхал, сегодня девчонку убили еще одну». Мы коротко обменялись впечатлениями, потом приятель пообещал подтянуть Кольку Макарова, чтобы я не тратил деньги и время на еще один звонок. Я не помнил, встречался ли Макс Матвеев тогда с кем-нибудь, и уточнил у него, не будет ли его девушка против. Он закашлялся, потом немного обиженно ответил. «Идиотская шутка, Камень». Пришлось извиниться, а то выглядело это и вправду, как насмешка счастливого человека над тем, кому пока еще не повезло. Хорошо, что Макс человек отходчивый. Мы вышли с Дюсом из переговорной кабинки. Позвали скучавшего Валерку. Я посмотрел на часы. Уже можно возвращаться в магазин. Но что-то меня беспокоило. Я не мог сам объяснить, что именно. Решил набрать Артема, ярославского друга нашего Илюхи. Тетеньки, раздобревшие от шоколадки, разрешили мне позвонить по-служебному. «Алло!» Послышался неуверенный голос, чем-то похожий на Илюхин. «Здравствуйте», — сказал я. «Это Артем?» «Да, это я». «Меня зовут Вадим Каменев, я друг Ильи Скороходова. Артем, он у тебя? Они должны были вдвоем еще с одним парнем, Александром». «Эм...» Артем начал заикаться. «Они отошли, отошли сейчас». «Как отошли?» «Куда?» Мне совершенно не понравилось волнение парня, и я начал быстро соображать, куда решили направиться Илюха с Саней и что могло пойти не так. «Артем, скажи мне по-честному, где они?» «Я... я не знаю», — ответил тот. «Илюха просил не говорить, если вы... если ты наберешь раньше времени. Сказали, забегут, то по-быстренькому по делам и помчат к вам на свободы». «Твою мать!» — вырвалось у меня и тетушки укоризненно уставились на меня извините это я не вам и ты извини артем спасибо пока извините еще раз друг очень расстроил своим поведением тетушки снова заулыбались и мы поскорее покинули переговорный пункт уже на улице я обрисовал дюсу и валерке сложившуюся ситуацию полный капздец в сердцах воскликнул мой друг что на них нашло куда как ты думаешь они направились «Есть у меня одна мысль», — мрачно ответил я. «И она мне совсем не нравится». Пазл сложился. Подозрительное воодушевление Илюхи, когда он отпрашивался к Артему, словно к любимой девушке, и визитка сауны Клеопатра, которую наш компьютерный гений сунул в карман. Добавим сюда хроническое невнимание женского пола к самому Илюхе и отправленному с ним Сане, и... вуаля! куда они еще могли упереться в Ярославле. «Ах, вот значит, как!» возмутился Валерка, когда я озвучил свои догадки. «Мы тут проблемы решаем, а они к шмахам поехали!» «Блин!» — покачал головой Дюс, потом хохотнул. «Ну, Илюха, ай да слоняра! Тихо, мам, черти водятся! Это про него! Скромный-скромный, а взял и поехал в сауну к проституткам!» «От Сани я бы этого больше ожидал», — возразил я. «А вот поспорим», — подмигнул Дюс, «что это не суровый воин, а наш компьютерный стесняшка». «На что спорим?» Я улыбнулся, оценив желание друга разрядить обстановку. «На щелбан», — предложил Дюс. «Лучше на Фофан», — возразил Валерка. «Или на Колобаху». Я уже давно благополучно забыл, в чем разница между этими красочными видами членовредительства. Поэтому... Продвинул свой вариант. На 10 отжиманий или 10 подтягиваний. Заметано. Валер, ты с нами? Я за то, что это Илюха. Принято. Из визитки, которую протянули нам девчонки с остановки, я помнил только название сауны. Ни телефона, ни адреса. Но проблемы с этим не вижу. В любом городе есть люди, которые прекрасно знают все злачные места и могут довести туда без точных координат. И одного из них, Я сейчас вижу на другой стороне улицы. «Отец свободен?» Спросил я усатого таксиста, скучающего в «Желтой Волге» новой модели. «Куда надо?» С готовностью прохрипел тот, отложив газету. «Сауна Клеопатра», — ответил я, и мужик, понимающе хмыкнул. Я сел впереди, Дюс и Валерка прыгнули на задний ряд. Таксист переключил скорость рычагом с розочкой в эпоксидке. В это время самый писк моды. На приборной панели иконки с зеркала заднего обзора свисает крестик. Мужик затянулся крепкой сигаретой, ткнул кнопку магнитола. «Плачет девушка в автомате», — запел забытый в моем времени Евгений Осин. Волга надсадно ревела двигателями, усач подпевал, не забывая смолить. И я, хоть терпеть не мог курева, проникся колоритной поездкой. Шофер никого не подрезал, но при этом умудрялся играть в шашечки на дороге и протискиваться в узких рядах, проскочив чуть ли не полгорода минут за пять. «Бать, а ты не в милиции баранку крутил?» Валерка аж выгнулся вперед. не усмехнулся таксист. «На скорой! Там не платят сейчас ни хрена, вот и ушел в таксисты. Я думал, он сейчас будет рассказывать о своей жизни, как это часто бывает с его коллегами» однако мужик и здесь не подкачал. Ответил на вопрос и дальше принялся подпевать Осину, а потом Белоусову с его вечным хитом «Девчонка-девчоночка». А когда он принялся не хуже Макса Покровского вырыкивать хорумом Буру, я и вовсе проникся к этому веселому дядьке глубокой симпатией. «Ну вот, пацаны!» — прохрипел он, притормаживая у бетонной пристройки какой-то безликой девятиэтажке. «Вход там!» Я расплатился, мы вышли и направились ко входу, затерявшемуся за глубоким козырьком. Раньше таких пристроек было много, там открывали магазины, парикмахерские, даже частные клиники и небольшие кафешки. Но вывеска Клеопатра с портретом египетской царицы и поцарапанная девятка на тротуаре с облокотившимися на капот парнями в спортивных трико сомнений не оставляли. «Куда?» — спросил один из них, отбрасывая сигарету. «Туда!» — усмехнулся я, указывая на вывеску. Валерка с Дюсом подобрались, не понимая, почему нужно объяснять кому-то, что мы хотим попариться или помять девчонок. А я с подобным уже сталкивался в тех же девяностых, только поздних. Это своего рода контроль, не пропускающий любопытных, неплатежеспособных и просто подозрительных. «Закрыто!» — ответил второй парень отсвечивающие широченными зеркальными очками-авиаторами. «У нас там кореша зависают». Я сделал вид, что возмутился, а потом хохотнул. «Нормально они у вас, получается, там просадили, если даже сауна перестала работать». Братки переглянулись, потом тот, кто щеголял в авиаторах, смачно харкнул и усмехнулся. «Один там ровный такой, армейский», — сказал он. «А вот с ним, полный такой хромой». — подсказал я. — В очках? — Ну да, — обрадовался браток. — Типичный ботаник. — Без обид, пацаны. — Но чудной он у вас. Инессу спрашивал, которая уже смену оттарабанила. Сверху накинул, мол, только ее привезите. — Ну, мы привезли, как говорится, хозяин-барин. Он заржал, второй просто ухмылялся. А я внутри все мрачнел и мрачнел. — Вот уж правду, — сказал Дюс, — что в тихом омуте черти водятся. Не ожидал я от Илюхи, скромного очкастого толстяка с короткой ногой. Мало того, что Саню, похоже, уговорил, так еще и заставил братков съездить за этой Инессой. брюнеткой, если не ошибаюсь, из той компании. Впрочем, владельцам сауны и тем же браткам-охранникам это только на руку. Илюха платил долларами, свободно конвертируемой валютой. — Так мы пройдем, пацаны? Я показал на вход. — Да, без базара. Браток в авиаторах радушно развел руками. «Вход сотка. Бакинских, если ты не понял». Они не многовато ли?» — прищурился я, чувствуя, что сердце ухнуло вниз. «Сколько же эти двое спустили?» «Минимум две приставки, это еще не считая надбавки за беспокойство». «Расслабься ты, это за всех!» — оскалился первый браток. «Тридцатка с каждого и десять за допуслуги». «Да мне не развлекаться, а по делу, со своими кое-что уточнить». Улыбнулся я, максимально сохраняя самообладание. «Может, с того, кто армейский? Сани его зовут?» «Да у нас тут вообще-то пост!» — нахмурился браток в авиаторах. «Покинуть не можем!» «Так давай я зайду по-быстрому!» — вступился Валерка. И из -за тебя постою!» «Ишь какой!» — усмехнулся первый, почесав изодранную тупой бритвой голову. «Быстрый! Ладно, давай десятку и заходи!» Сами понимаете, пацаны, контора серьезная, суеты лишние не нужно. Спорить с ними смысла нет никакого. Это в будущем можно зайти, посмотреть и обсудить прескурант. А здесь и сейчас ты либо клиенты платишь, либо ты, черт, идешь мимо. Держи. Я протянул братку 10 долларов. И тот меня даже проводил до входа, попросил, чтобы пустили и провели к хромому и вояке. Я вошел в небольшое административное помещение такие. ресепшн, где за столом сидела тучная дама в солидном возрасте. Она встала и проводила меня в узкий коридор, за которым притаилось помещение сауны. Постучала в дверь, крикнула «К вам пришли!» и степенно удалилась. Я даже не особо всматривался, какие там были стены, чем выкрашены. Меня беспокоило другое, а именно лишь бы Саня опять не выпил. Внезапно... И за двери донесся женский крик.